Глава 29. Февраль 1920. Сусадский, Дон, Кавказский фронт. Сергей заболел. Не прошло все же даром купания в той Донской полынье. Сознание предельно истончилось, приблизилось к тому сомнамбулическому самоощущению, которое помнил по детским, самым ранним годам, по тогдашнему опыту вязких сражений с простудой, с болезнями, не бывшими и не казавшимися смертью. Тогда рядом с ним была мать, одним прикосновением изгоняющая жары с из тела и унимающая нудную ломоту. Теперь не то в бреду, не то в реальности, ему являлась Зоя и делала с Сергеем будто то же самое, что и мать в незапамятные времена. В каком-то сумрачно-багряном, да исторически костровом свете, над ним склонялось ее строгое тревожное лицо и неотступные ее глаза немедленно становились для Сергея единственным источником сознания — терпеливые, именно что стерегущие. И заговаривала с ним, прося приподняться, когда давала ему горькие лекарства и поила чаем, произносила эти ласковые, жалкие слова, которые обыкновенно говорят больным и тем невольно ласковым, чуть не сюсюкающим тоном, которым они должны говориться. И Северину было радостно и стыдно от того, что он верит вот этому голосу как обещанию и даже будто бы уже начало того, что он хочет, чтобы было между ними. А еще было совестно, что вольно или невольно пользуется своим состоянием счастливый, обманываться и заставляю Зою не только возиться с ним, но и служить его бездарному самообману. Спустя три дня... По его северинскому счету, жар спал, и все тело его будто высветлилось до костей. Лежал в опрятной горнице с дощатыми полами при сияющем свете морозного дня. Увидел Зою у окна за какой-то книгой, в белом козьем платке, накинутом на плечи, в золотом ореле просолнеченных непокрытых волос. Дрожа от усилий подняться, позвал. Она подошла и подсела, устремив на него все такие же строгие, бдительные, намученные бессонницей глаза. «Почему за мной ходите?» — спросил он зачужавшим слабым голосом. «А как же, если вы больной?» — ответила она, девясь нелепости вопроса. «Но почему только за мной такое чувство? Других больных нет, вам как будто в штабном эскадроне положено быть». «Да позвал. Беда!» — захворал комиссар. Боялись тиф у вас, но, слава богу, обошлось. «А что у меня?» «Ну, вы же будто из семьи врача могли бы и сами понять». «Что же, полный покой? Нельзя мне покоя сейчас». «Воля ваша!» — ответила Зоя с привычной покорностью. «Достукаетесь, да как у нас говорят». «Ну, значит, достукаюсь». Да Хотел сказать, он с твердой простотой, но вышло вызывающе капризно. — А где же мы? В Сусадском? Корпус где? — В Сусацком, да. Тут штаб и горская бригада, а остальной весь корпус по ближайшим хуторам ремонтируется. — А фронт? Наступление? — Как будто не сегодня-завтра выступать. Половину бригад бы закрыть в карантине. Ведь тиф же косит. Тиф страшнее, чем пулеметы. Да оспы еще. «Вы что же это? Стойте, подождите, хоть ординарца вашего по кличу упадете же!» При помощи монахова Сергей встал с кровати. Ноги слушались, как деревянные. Чисто вымытый пол рвался из-под ступней, и что-то обессиливающее приливало к голове, лишая равновесия и чувства собственного тела. Но у него проснулся аппетит, и полную тарелку пшенной каши съел. Одевшись, вышел на крыльцо ослеп от белого сияния плеснутых солнцем сугробов, сумел пересечь заснеженный двор и вшатался в соседний Курень. В штабе, кроме связистов, были только Чилищев и подземно-белесый Шигонин. — Вот Сергей Серафимович! — повернулся Чилищев с расшифровкой в руках. — Ревизионная комиссия к нам едет, как и обещали. — А что же наступление? Когда? — в том-то и дело, что нынче же предполагаем закрепиться на рубеже Балабинского спорного и форсировать маноч напротив Веселого, где веселье как не было, так и не предвещается. И что же комиссии? За корпусом гнаться? Не имея понятия, где пройдет фронт, чепуха получается. Да, чепуха. Слоеный пирог. И кто в чьих тылах, непонятно. Да только ведь товарищи уже на полпути к Раздорской. — Не меньше полуэскадрона выделить в охрану, — тревожно и напористо сказал Шигонин. В условиях фронта, увы, — ответил Челищев, — никакая охрана не бывает достаточной. Товарищи едут с бригадой Блиновской дивизии, которая пойдет за нами. А нам необходимо первым делом избежать неразберихи. Скрипнула половица. В дверях стоял начальник особого отдела Сажин с побагровевшим от мороза невзрачным лицом, на котором глаза, словно впрямь не важнее бровей и усов, и будто бы стоял уже давно, и никто его просто не слышал и не замечал. Здоров, живете, товарищи, а я к вам насчет Кравченки, знач снаба. О комиссии слышали? сказал ему Шигонин. Не было печали, удрученно вздохнул тот, присаживаясь. Это как же вас понимать, насторожил Шигонин глаза. Высокого значения фигуры. Товарищи для революции наиценнейшие. В лепешку расшибись, а их убереги. А во-вторых, это такие самолюбие столкнуться могут лбами. Комкорта -то наш тоже фигура. Ого! Уж вы Павел Николаевич, его характер знаете. — Но это мы гадать не будем, какие там характеры, — сказал Челищев. Знаете что, Сергей Серафимович? В строю от вас пока большого толка нет. Простите, а комиссию встретить? Оранжерейные условия мне предлагаете, усмехнулся Сергей и закашлялся. А почему этот Шигонин не рвется встречать, подумал он тотчас. Вот уж где расстараться бы, живописать им Леденева в мрачных красках. Да верно, просто знает, что Зарубин с Леденевым старые товарищи и верят друг другу как самому себе. Шигунин отправлялся вместе с Горской. Похоже, в нем взыграло отчаянно ребяческое глупое желание во что бы то ни стало доказать, что способен не только на громкие речи и неуклюжие и безбожные стихи, и ревет, как зверь голодный над разбуженным селом, бог кулацкого восстания колокольным языком. Вернулся в свою хату и увидел Зою у печи. Вооружившись кочергой, та ловко выдвинула из горнила огромный чугун, ткнула пальцем в него и отдернула руку ко рту, прихватила обваренный палец губами. Так естественно просто, по-детски смешно, что Сергей улыбнулся. Монахов кинулся помочь ей, прихватил полотенцем чугун, слил в цебарку горячую мутную воду, поставил картошку на стол и, смущенно неловко покашливая, объявил, что пойдет проведать коней. «Неужели у меня и вправду все на лбу написано?» — подумал Сергей. «И Мишка тогда, и монахов теперь сразу поняли, что тут к чему, не говоря уже о Леденёве. Ведь я привык считать, да так оно и есть, что невозможно точно знать, что думает и чувствует другой человек. Пади его выведи на чистую воду. Про влюбленных же сразу понятно, что они влюблены». Ведь даже видеть, слышать ее голос — это радость, и человек от этой радости становится прозрачным, с него как будто бы слезает непроницаемая оболочка, и все движения души, и вправду немудреные, становятся видны. Не знаю, как насчет долго и милосердствовать, но вот врать о своих тайных чувствах уж точно не хочется. А вернее, просто не получается. А главное, сам уже веришь всему, как ребенок. Ничего не боишься. Но это было бы хорошо, когда бы все на свете были влюблены. А так ты слеп, доверчив, даже глуп, совсем не чувствуешь опасности, всех любишь. А что она сама? Ведь если бы она ко мне что-то чувствовала, это было бы видно. — Спасибо вам, Зоя, — сказал он. — За что же? — Ну, за то, что пришлось вам возиться со мной, полуживого забавлять. — Ну, скажете тоже. — Возмутилась она, как будто испугавшись, что Сергей накличет на себя беду. Порой в ней будто вправду просыпался детский суеверный страх перед нечаянно уроненным недобрым словом. «Какой же вы полу! Вы целый! Так что, остаетесь? Послушались меня?» «Жалею ваш труд. Хоть сутки, да побуду тут, в Сусадском. Товарищей надо из Раздорской дождаться». «Зоя!» — спросил он, когда, разлив по чашкам чай из самовара, уселась напротив него. — А что вы делать будете, когда война закончится? — Да разве уж скоро, — ответила буднично, как говорят о долгой засухе и затянувшейся зиме, о том, что властно над всеми и что приходится принять с покорностью травы, полегшей под тяжестью снега. — чего же не скоро? Собьем белых с маночи и сбросим их в Черное море. Земли-то под ними осталось всего ничего. За что ж им держаться? Россия большая, в газетах пишут с Польшей воевать. А кончится, лечить вас буду, тогда уж не отвертитесь. Кого это нас? Да всех вас, героев, которые сейчас лечиться не хотят. Того же Леденева, ему с его легкими надо бы к морю, в Геленджик или в Ялту, там воздух целебный». И вы тоже к морю? спросил Сергей, как слабоумный. Простите, опять дознаюсь, о родине вашей, о доме. Ведь я о вас толком ничего и не знаю еще! со страхом начал он, как будто уж предвидя, что тотчас толкнется на холод отчуждения. Да что ж вам еще надо знать, усмехнулась она с застарелой, словно давно уже смирившейся тоской. Некуда мне идти. Да только разве я одна такая? Кого не возьми! И дома, и родных лишился, семью растерял. Придется начинать сначала, устраиваться как-то в одиночку. Кому на родном пепелище, кому на новом месте. Да почему же непременно в одиночку сорвалось у Сергея? Мать умерла в Саратове чехоткой Она будто не слышала его, не то сделала вид, что не слышит. От этого и в старые времена нечасто вылечивали, а теперь и подавно. С отцом мы давно потеряли друг друга, еще в семнадцатом году. До революции он адвокатом был, я ведь, можно сказать, из имущего класса. Посмотрела с бесхитростным вызовом. Жили мы, не нуждаясь, в Екатерининской гимназии училась. Как давно это было? Я иногда себя старухой чувствую. Почти уже не помню всей той жизни, не узнаю, не понимаю, я ли это была». Помните, вы мне рассказывали о своем стыде перед темными мужиками, которых ваш отец лечил. Так вот и у меня было что-то подобное. Нет-нет, и в мыслях не было, конечно, что надо бороться за них. Уж мы-то северяне начитали, а не Маркса. Умом ребенок, душою женщина, всегда капризна, всегда изменчива. Так что не стыд я чувствовала скорее страх, как чувствует угрозу всякое животное, хоть курица. Вот так посмотрит на тебя какой-нибудь рабочий или грузчик на пристани, так и почуешь этот страх. Ну, холодок какой-то. Так в детстве вдруг пугаешься, когда подумаешь, что ведь и ты когда-нибудь умрешь. К подушке прижмешься, с головой одеялом накроешься, и ничего. У нас какие беды были? Что клякс папир в тетрадях розовый, а должен быть морской волны, и из-за этого рыдали из-за глупых промокашек а люди рядом думали о хлебе, о спичках, о дровах. И этот взгляд с той стороны на эту, нашу, столько в нем было злобы, да и не злобы, нет, а вот как зверь глядит через решетку на тебя, не понимая, почему он в взаперти. И раз мы его держим в клетке, то и нечего жаловаться, что он набросится на нас, как только вырвется. Ведь никто не хотел обходиться с ним по-человечески. «Но ведь теперь вы с этими людьми», — сказал Северин, — «и верно видите, что не такие уж они и звери. Вы им нужны и будете нужны, как и каждый, кто хочет помочь. И насчет своего будто бы нехорошего происхождения не опасайтесь. Ульянов Ленин, знаете ли, тоже дворянин и учит нас, большевиков, смотреть не на класс, а на самого человека». «Да уж поздно бояться», — ответила Зоя с какой-то лунатической улыбкой. Я ныне вроде утопающий. Сначала страшно было, а теперь легко, даже будто блаженно, тонуть-то. — Да почему же тонуть? — у Сергея защемило сердце. — Ну, может быть, и не тонуть. А нет у меня своей воли, и все тут. Не то тону, не то плыву куда-то. Не знаю, как вы, а я уж точно не вижу судьбы своей в завтрашнем дне. — Страшно вам рядом с боем. Он вдруг почувствовал ее, всю Зою, как собственную руку или ногу, которую могут отрезать, настолько твою, неотъемную, что и когда отнимут, продолжаешь ее ощущать, так же хочешь согнуть, шевельнуть, дотянуть до лица. Такое чувство общей с Зоей уязвимости поразило его, словно у них уже все было, совершенно иначе, конечно, чем стой той одноночной морылей, Тогда-то было лишь брезгливое недоумение перед собой, именно неутолимое глухое одиночество. Да нет уж времени пугаться, когда бой. Только и успевай понимать, что к чему. Уж если попадет в тебя, ничего и понять не успеешь. Никому и не страшно, если сразу, конечно, убьет. А если мимо, то опять-таки бояться нечего. Она посмотрела внутрь себя, будто по-детски удивляясь тому, как легко исчезнуть из мира — и вдруг взглянула на Сергея так, словно тот был иным, нечеловеческой природы существом. «А вы боитесь смерти?» «Боюсь, как животное. Боюсь. Убьют, а я еще ничего не сделал. И пользы не принес, и сгинул один. Любви и той не испытал». Тут унасек, замолчал, поняв, что заводит пошлейшую песню героя. Мол, может статься, говорим в последний раз. Я об одном только жалею, что никогда вас не увижу. Давайте выпьем. Жизнь до дна. Надо брать ее жадно, пока оба живые. Тфу, гадость. А вы успеете. Она вдруг поглядела на Сергея как будто с жертвенной решимостью, неотличимой от покорности, и под действием этого взгляда северинскому сердцу стало тесно в груди, в голове. Только в Зое спасение было, только в ней теперь мог поместиться он весь. Рука его сама собой, с растительным упорством словно к солнцу, силой запертой крови поползла по столешнице и накрыла бесстрашную, ждущую Зоину руку. И как будто не стала на его пальцах кожи, и почуял все цыпки, все жилки, и даже каждую невидимую глазом светлую пушинку на ее огрубевшей от стирки руке. И оба замерли, как будто спрашивая, «Ну и что теперь?» И даже «Кто ты?» По крайней мере, Зоя, точно уж не понимая, зачем позволил и почему не отнимает руку, а он, прося глазами об одном, чтобы это продолжалось. Но вот на крыльце и в синях загремели шаги, и руки расцепились, как обваренные, втолкнулся вестовой из штаба. «Едут, товарищи, изрев Совета фронта!» Комиссия приехала уж в сумерках, на сорокосильном паккорде, в сопровождении броневика иконного конвоя из блиновцев. В штабную горницу вошел Зарубин, в защитной бикеше без ремней и без шашки, распутал верблюжий башлык, открыв гладко выбритое и заостренное лицо с бессонной синевою подведенными глазами. За ним в коричневой бикеше дородный высокий латыш с тяжелым, кременным лицом и глубоко посаженными серыми глазами сверлами. Ивор Янович Круменьш. Последним — высокий крючконосый казак в шинели с синими кавалерийскими петлицами с полуседой старообразной бородой. И это был Мирон Халзанов, комиссар того первого леденевского корпуса дивизии, полка, отряда, горстки, зернышко. Сергей удивленно вперился в него. Что-то неотразимое вместе с этим неопределимо, общее и даже родственное с Леденевым было в этом лице. Не столько даже лепко, сколько скорее выражение. У Халзанова были глаза человека, душевно состарившегося на войне. Человека, которому долго было нельзя, может быть, давно уже некого любить. И осталось одно лишь служение общему делу в котором он не разуверится до последнего вздоха. Но он слишком многое, все узнал о цене, которую придется заплатить. Быть может, это выражение «печать» и сделало вот этого Халзанова и Леденева столь похожими. Одинаковые их потери, вернее, жертвы их для революции. Судьба. Но не общая кровь же разве только вся та, и своя, и чужая, которую пролили вместе. — Ну, здравствуйте, Сергей Серафимыч, — сказал Зарубин, протянув настуженную руку. — Вы будто нездоровы, пустяки. Уселись за стол к самовару. — Ну, товарищи, доложите обстановку, — с усмешкой попросил Зарубин, грея руки на стакане чая. — Где в настоящую минуту наш красный Чингисхан? — Да карта — это что? Как прошлогодняя газета, — ответил Челищев. — Где будет комкор завтра утром? По ней можно только гадать. Обстановка тревожная, меняется быстро. — А мы не на смотр высочайший приехали, — усмехнулся Зарубин глазами. — Вот поглядим на корпус в деле, хотя бы из высокого холма и сразу же поймем, насколько глубоко он поражен моральным разложением и сифилисом партизанщины, о коих так красноречиво докладывал нам товарищ Шигонин. Предлагаю товарищи, ехать немедле, на спорный. — А может, стоит обождать, пока установится фронт? Не исключаю и прорыва казаков к нам в тыл, — предупредил Челищев. — Какая у вас связь с бригадами и полиштабом? — двинул каменной челюстью Круминш. Самое первобытное — из уст в уста и с лошади на лошадь. В условиях кавалерийского прорыва иную обеспечить невозможно. Ну что же, предлагаю подождать хоть какой-нибудь определенности. Риск риском — оттаскаться по степи вслепую, только напрасно потеряем время. Ну а пока... «Как считаешь, комиссар?» — начальственно тыкнул Сергею Латыш, смотря на него, показалось с презрительной жалостью. «Почему понесли поражение три дня назад?» «Корпус не был поддержан по фронту», — ответил Северин. «Фронт прорвали, плацдарм захватили, а пехота отстала. И конная как провалилась. Пришлось свести полки в один кулак и к реке отходить. Там дали бой, оторвались» а сообщают, что панически бежал ваш корпус. Все пушки свои бросил на левом берегу. Товарищ Круменьш, артиллерии пришлось пожертвовать, чтобы увести людей за маныч под ее прикрытием. Иначе бы не только пушки, весь корпус ушел под лед. Но если бы нас на левом берегу одних не бросили, как волка в загоне, буденный виноват, что не пришел. Командование армии угрожающе выцедил Круменьш. — Не мне судить. Я вам говорю только то, что видел из гущи, с коня, — отчеканил Сергей, распаляясь. — Мы больше суток слали шифрограммы в Штарм. Гонцов к буденному. А спустя двое суток уже сам Будённый попал под фланговый удар, потому что ваш корпус его не прикрыл, отоптался у Дона. — Почему не поддержали конную по фронту? Это что же, в отместку? Разругались герои, каждый сам свою славу кует, а чужой беде радуется. А чем нам Буденова поддерживать было? Бойцами бессильными после трехдневных боев, тифозными, ранеными, измученными лошадьми. Дали нас растрепать, так чего удивляться, что и мы к вам на помощь в сей же час не пришли. «А что было с корпусом в Новочеркасске?» — спросил Зарубин, слушавший Сергея с насмешливо-печальным одобрением. «Гулял в Новочеркасске корпус трое суток», — признал Северин. «Об этом я докладывал». «И товарищ Шигонин был ранен двумя неизвестными». Сергей промолчал, почувствовав, что Круминж толкнул его не к яме, а к сурчиной норе, оступившись в которую можно вывихнуть ногу. «А еще, говорят, Леденев держит корпус железной рукой», — хмыкнул Крумидж. «Так, может, это он позволил погулять?» «Мы позволили. Мы комиссары», — прошипел Северин. «Тот же самый Шигонин, комиссары полков, лично я. Это наша прямая работа, чтоб красные бойцы не опускались до свинячего хрюканья. А на Комкора все валить, как это делает Шигонин». Это значит самим расписаться в никчемности, а значит признать, не владеем мы массой. Наше слово и слабо. Рожа, рожа крива, пеняем на зеркало. Леденев, получается, не удержал, распустил. Ну, а мы, комиссары, на что? Ну, а что же случилось с Шигониным? Не нашли, кто стрелял? А начальники особого отдела сажения что скажете? — Дело он свое знает, — с осторожностью начал Сергей, — но, по-моему, слишком зависит от желания начальства. От любого, за кем чует силы власть. — То есть от Леденева, — тотчас вклинился Круменьш. — За неимением большей власти? — Высший. — Да, от Леденева. — Поймет, что вы настроены к комкору недоверчиво, — заговорит о грабежах. — А если, напротив, хотите увидеть героя, — Первый станет доказывать, как тот же самый Леденев необходим и ценен. Черта царедворца какого-то, а не чекиста. В дверь постучался вестовой. Привез известие из спорного, который был занят партизанской бригадой. — Пора, товарищи! — постукал крумень по часам. — Давно мы отвыкли от теплых постелей, так что нечего и привыкать. Ты с нами, комиссар! Все встали, одергивая на себе гимнастерки и френч. Сергей посмотрел на Холзанова, тот за все время разговора не сказал ни слова, как будто заранее зная, что каждый спросит и ответит, как будто ничего из сказанного не имело отношения к леденевской душе. По темному ночному небу, как по аспидной доске, чертил несметные штрихи косой колючий снег. — Дозвольте обратиться, товарищ комиссар, дожидавшийся у лошадей, Подступил вдруг монахов к Халзанову. Вычь, с Багаевской, рожак. Да, верно, ответил Халзанов, остановившийся воротец. А сотник Халзанов, Матвей, не родственникам вам приходится. На дворе было полутемно, все лица серые и размыты, но Сергей не увидел. Почувствовал, как что-то жалкое, похожее на волчью муку одиночества, блеснуло у Халзанова в глазах, как вечная частица кровного родства прошла сквозь этого непроницаемого внешне человека. — Да, брат мой, — ответил тот глухо. — Ты что-нибудь знаешь о нем? — Знаю, что в слободе Большой Орловки мужиков... Живьем закапывал, чьи братья с красными ушли. Что ж, будем судить, если так. Живой ли, не знаешь? Так ведь у вас совсем наоборот, хотел спросить. Может, слухом, каким о нем пользуетесь? У Мамонтова в корпусе был. В бинокль я его последний раз видел, когда прицел указывал своим. Стрелял по нему. «Так что же, магетты убили?» — настаивал монахов, как машина, которую управляет чья-то воля. «Быть может, и так. Не видел, наверное».